Прокимен глас третий, песни Богородицы. Величи душа моя, Господа, и возрадовайся, Дух мой, о Бозе спаси мое. Копрезре на смирене рабы своя, все бы отныне ублажат мя в сироди. вели чудо самоја господа